Среди нас, кроме дамочки с журналом, находился еще мужчина, не проронивший до сих пор ни слова. И теперь он нарушил обет молчания и обратился ко всем присутствующим. В 1991 году ержи Геллер завел меня в темный лес своих рассуждений. Он утверждал, что время, поделенное на количество дам, дает в остатке свободу мыслей. Тут мы заспорили по существу вопроса, чего у нас больше, дам или времени? Если в переизбытке дам, то надо их сокращать, а не делить на время. А если полным-полно времени, то где же взять столько дам, чтобы его заполнить? Присутствующие слушали мужчину с неподдельным интересом, кивая в такт железнодорожным колесам. Только я не кивал, опасаясь прикусить язык. «А что представляет собой эта пресловутая свобода мыслей?» — продолжал разглагольствовать мужчина. «Возможность порассуждать о всяких гадостях или отсутствие мыслей вообще?» Ержи Геллер говорил, что подлинная свобода — отпустить свои мысли на волю и больше ни о чем не думать. «Идите мысли нахрен!» — говорил Ержи Геллер. «Плодитесь и размножайтесь. Думаю, что этими словами он подтолкнул разрядку напряженности в Европе», — патетически закончил мужчина. Все одобрительно покрякали. В смысле, покряхтели. «А помните», — воскликнула дамочка с журналом, — «как Иржи Геллер разоблачил ясновидящую?» «Спорим, — сказал Иржи Геллер, что на вас белье красного цвета». «Что?» переспросила ясновидящая, как будто была плохо слышащая. И тогда Иржи Геллер ее разоблачил, потому что всегда с подозрением относился к паранормальным женщинам, а, может быть, видел их насквозь. — В память о Иржи Геллере, — сказала дама в брючном костюме, — я тоже готова снять брюки, но только при одном условии. Если наш попутчик засунет свой язык обратно, и не будет провоцировать женщин на сексуальные отклонения, — поддакнула дама в чулках. — Как Иржи Геллер! Надо было срочно что-то предпринимать. Либо выходить из купе к чертовой матери, или покидать весь поезд. — Еще раз хоть слово скажите про Иржи Геллера, и я вас тресну, — честно предупредил я. — Это касается всех присутствующих, — добавил я, обводя строгим взглядом купе. Мужчина возле окна моментально заинтересовался железнодорожными столбами и стал их вслух пересчитывать. Раз, два, три, четыре, пять. Дама в брючном костюме стукнула его локтем в бок. Мужчина, естественно, сбился и принялся считать сызного. Раз, два, три, четыре, пять. «Я иду искать!» — воскликнула тогда дама в брючном костюме и, обращаясь ко мне, укоризненно пояснила. «Кто не спрятался, я не виновата, потому что меня иногда тошнит в поезде». Она достала из сумочки платочек и демонстративно приложила к губам. «Да что же вы нам рот затыкаете?» — возмутилась дама в чулках. «Мы едва спросили, куда подевался. Только без имен предупредили ее» а вы обрюхатели нас подробностями обременили машинально отредактировал я кстати если вам необходимо поговорить об ержи геллере можете сделать это в тамбуре ага закричали они кто сказал ержи геллер тот дурак и действительно подумал я из сумасшедшего дома не выпускают разом пять человек даже на экскурсию Вдобавок, если это экскурсия, то где же гид? Значит, я действительно попался на слове, и меня разыгрывают как дурака. И поскольку недавно с целью подремать я присутствовал на лекции о спектральном анализе и ничего не понял, то почему это каждый считает себя специалистом в области филологии? Только потому, что умеет читать и писать? Помнится, как ко мне в редакцию заявился один старичок с воплями. «Где тут принимают современную литературу?» «Бестселлеры?» — спросил у него сторож. «Если бестселлеры, то на втором этаже в отделе прозы. А если рядовой анонизм, то читайте прямо здесь, только недолго». Короче, этого старичка добрые люди направили ко мне. «Всю жизнь я проработал с лесарем, поведал он. «Вышел на пенсию и задумался, чем бы заняться». Жена умерла, дети разъехались, свободного времени образовалось много. И вот решил писать романы. А почему не симфонические произведения, удивился я? Старичок посмотрел на меня, как на полоумного. — Так этому же учиться надо, — воскликнул он. — А романы? Садись, допиши. Я к тому, что только диалог двух бобиков похож на монолог. Гав-гав, гав-гав, гав-гав. А любой другой аллегоричен. Во всяком случае, никак прямая кишка у селезня. А ведь что-то подразумевается, когда взрослые люди все время заводят разговор о Ирже Геллере. Только я этого не понимаю, поскольку я не есть литературный специалист в области отечественного бреда. «Теперь ваша очередь быть Ержи Геллером», — сообщил мне мужчина, сидящий возле окна. «Поедете с нами на конференцию». «Не выдумывайте», — отмахнулся я. «А что вас беспокоит?» — удивился мужчина. «Иржи Геллер — довольно состоятельный персонаж, имеющий, кстати, и жену, и любовницу. Обе они здесь присутствуют, что в штанах, что без». А эти двое, — он указал на женщину с журналом и другого мужчину, — сочиняют про Иржи Геллера всякие гадости. «Однажды Иржи Геллер», — откликнулся этот мужчина, — решил извести редактора еженедельной газеты достал где-то ртути и подсыпал ему в фоксимильный аппарат. Ртуть стала интенсивно испаряться, а редактор был вынужден пойти домой и лечь спать. Поэтому вместо еженедельной газета стала ежемесячной. Отсюда возникла страшная экономия бумаги, и Чешская Республика принялась ее экспортировать.